Глава двадцать первая. Конечно, правитель кажется на первый взгляд человеком добрым, но все же он король. Неизвестно, какая вожжа попадет под хвост. Я, не обращая внимания на окрики гостей, мчусь к столу и выхватываю плошку из рук короля. «Леона, ты чего?» Удивленно смотрит на меня мать и шлепает по попе. некрасиво так вести себя перед гостями. мама Мои щеки заливает краска. Во все времена девушки смущались, когда их прилюдно наказывали родители. Простите, Ваше Величество, мама не знает, что вам нельзя сразу подавать еду. Почему? Теперь наступает черед смущаться хозяйки таверны. А вдруг твое вино отравлено? Ты что? Да я самое замечательное, самое ценное, как дорогому гостю. У матери на глаза... наворачиваются слёзы. Мне становится стыдно за свои слова. Я осторожно пробую жидкость, а потом выпиваю до дна. По вкусу оно напоминает белое мускатное вино. Приятное послевкусие остаётся во рту и на губах. Я, конечно, не великий знаток алкоголя, но перепутать мускат с чем-то ещё невозможно даже мне. «Вкусно! Очень! Вот видишь!» Мама разливает вино по плошкам и протягивает одну королю. Он делает глоток, удивленно поднимает брови и смотрит на нее. «Хорошее вино! Подобного напитка я еще не пробовал!» Король смотрит на управляющего. «Почему во дворце такое не подают?» «Не знаю!» Болтон окунает в плошку язык. Потом задумчиво причмокивает. «Не зря! От таверни Миры ходят слухи. Плохие или хорошие? Говорят, что здесь подают самые изысканные кушанья. Ни у кого больше нет таких. Я берегу вино для лучших гостей», — тихо говорит мать. Из чего оно сделано? Из горных плодов. На левом склоне горы фейит есть небольшая ложбинка. Попасть в нее можно через узкий проход между скалами, заросший вьющимся кустарником. Осенью на нем созревают грозди зеленых ягод. Дикий виноград вырывается у меня, но я вовремя прикусываю язык. Постоянно забываю, что я Лиана, а значит, не могу задавать такие вопросы. Но мать, удивлённая вниманием короля к простому вину, ничего не замечает и с упоением продолжает рассказ. Я не знаю, как называются эти кусты, но мы с Лианой как-то набрали целую корзину ягод и принесли ее в таверну. Они оказались такими кислыми, что я хотел сначала выбросить. А потом жалко стал нашего труда. Полдня тащили корзину на себе. Вот и решила попробовать сделать вино. «Мама, тебя зовут, вон те купцы!» Шепчу ей на ухо. «Какие?» Она смотрит в том направлении, куда я показываю рукой. «А, эти? Обойдутся! Они мне в прошлый раз не заплатили. Теперь я их наказываю». Болтон, разберись, — приказывает король и тянет руку к плошке с вином. Что вы, что вы, ваше величество? Я закрываю матери рот. Тише, молчи. Ой, простите, вырвалась случайно. Она испуганно оглядывается. Спасибо большое за дочку. Я до конца жизни буду за вас молиться богам. Если вы хотите поговорить, идите в кухню. Там никто не помешает. Анри встаёт. Я молча показываю дорогу. Мы входим в просторное помещение. Король закрывает дверь и садится на скамейку у стены. Я пристраиваюсь за столом, складываю ладони и жду, пока он начнёт разговор. Впервые вижу так близко правителя при дневном свете. «Ой, он невероятно хорош собой!» Немного обветренная кожа говорит о том, что Анри не любит сидеть в дворцовых палатах. Волосы по местной моде длинные и волнистые, зачесаны высоко над надолбом, посередине которого глубокая морщина, потому что король любит приподнимать брови, когда чем-то удивлен. Верхняя губа украшена усиками. Терпеть не могу порсель на лице у мужиков, но на короле... Она не вызывает раздражения. Интересно, когда мы целовались, я никаких волос не чувствовала. Мелькает воспоминание. Правитель кажется спокойным и уравновешенным человеком. Вот и сейчас. Сидит спиной к окну и внимательно разглядывает меня серыми глазами. Если сначала я думала, что он заносчивый сноб, то, приглядевшись, поняла, что статус короля вынуждает его вести себя надменно и смотреть на всех свысока. «Что ж, я уже немного освоилась в этом мире. Могу расправить крылья. Все равно вернусь домой. Вы что-то хотели у меня спросить, Ваше Величество?» «А тебя не учили манером?» «Холодно интересуется он». «Король первый начинает разговор». «Простите». Но я никогда раньше с высочайшими особыми не общалась. Не знаю, как себя вести. Отвечаю с вызовом. Но почему-то совершенно бесстрашно. Сердце колотится в груди. От волнения перехватывает горло. А страха нет. Это как игра. Кто канат на себя перетянет? У тебя дерзкий язык. Не боишься, что могу наказать? Боюсь. «Но вы же пришли по делу?» Король молча переводит взгляд с меня на кухню. «Я тоже пытаюсь понять, что он видит». Обычная средневековая кухня. У стены каменный очаг, над ним висит котел с водой. Рядом длинный стол, уставленный мисками и тазиками с овощами, зеленью, рыбой и мясом, приготовленными для гостей. На скамейке деревянные ведра, Дальняя стена заполнена полками с какими-то горшками, корзинами, тюками и пучками ароматных трав. В углу низкая дверь. Я знаю, что за ней лестница в погреб. — Лиана! — наконец начинает король. — Вчера вечером я велел стражи отвезти тебя домой, но в таверне ты не появилась. — Внутри у меня все похолодело. Получается, правитель проверил... Правильно ли охранники выполнили его приказ? Но зачем? Какое ему дело, где я нахожусь? Дома или ушла в гости? Да, возникли кое-какие дела, уклоняюсь от ответа я. Настолько важные что ты потеряла одну туфлю и убила стражников? Вопрос звучит настолько неожиданно, что я теряюсь. Все крутится настолько быстро, что я не успеваю прийти в себя, как возникает новая проблема. У меня еще ни минуты не было спокойной, чтобы обдумать свое положение здесь и найти выход. О нескольких неделях, проведенных в своем мире, я не говорю, там другая ситуация. Правитель смотрит немигающим взглядом, а меня так и подмывает сказать, что эту ночь я провела в его спальне из-за интриг королевы. Но молчу. Не хочу подвергать опасности девочку Бри. Да-да, странно это. В окно влетает кот и садится на плечо короля. Городская девушка, которая никогда не была во дворце, умудряется сбежать от охранников, бродить незамеченной всю ночь. Мяу. «Ах ты мой миленький котик!» Я подхватываю питомца на руки, а тот возмущенно взмахивает лапами и крыльями. «Верни на место, женщина!» «Осмелела!» «Ну, не будь таким вредным, бякой лапушка!» Чешу ему за ухом, и кот вдруг расслабляется. И обмикает в моих руках. «Брысь, предатель!» Король хмурит брови. «Мурррр! «Дайте животинку потискать, ваше величество! Котик такой мягкий, сладенький!» «Вы так и не ответили на вопрос!» «Ой, все просто! Брысь, все сказал за меня!» Охранники вели по дворикам дворца, стемнело, шел дождь. Я совсем потеряла дорогу. Поскользнулась, башмак слетел, вернулась за ним, а охранников кто-то окликнул. Вру напропалую в надежде, что не поймают. Я свернула в другой проход и потерялась. Ни башмака, ни охранников не увидела. Надо было обратиться к караульным, чтобы они меня сразу в каземат бросили. Я же на костре с утра красовалась. Могли решить, что ведьма сбежала. А ты не ведьма? Что вы, что вы! От усердия я машу руками. Какая магия! Я даже не знаю, с какой стороны к ней подходить. Вот так бродила, бродила и села под мостик. А когда расцвело, сама вышла к воротам. Король постукивает костяшками пальцев по столу. Я слежу за ними и надеюсь, что выкрутилась удачно. Рассказывать о происках королевы сейчас еще рано. Нужно осмотреться, понять, кто друг, а кто враг. Налей-ка нам еще вина. Неожиданно просит Анри. и Я шумно выдыхаю, слава богу. Поверил. Хочешь то же самое? Да, необычный вкус. Я наливаю напиток в плошку. Кот спрыгивает на стол и принюхивается к вину. «Странный запах!» — чихает он и взлетает. Анри делает несколько глотков, катает вино во рту, прислушивается к ощущениям. «Эх, если бы культивировать дикий виноград, цены бы ему не было!» Вырывается у меня. «Что сделать?» — ухватывается за слова король. «Ну, эм...» — запинаюсь. «Язык мой, враг мой!» Посадить его на благородную почву и сделать домашним. Лиана, я хочу посмотреть то место, где растет такая ароматная ягода. Покажешь? Э, -э, -э, э Я выберу день и пришлю за тобой гонца. Брысь, возвращаемся во дворец.